Часть третья. Итоги. Практика, практика и еще раз практика. Однажды меня спросили, какая практика лучше всего подходит для проработки травмы. Мой ответ был очень простым. Угадайте? Любая, которой вы уделяете время. В мире множество методов исцеления травмы, и многие из них работают. Кому-то подходят одни, кому-то другие. Если вы похожи на меня то вам захочется, чтобы все, включая вас самих, изменилось моментально. Но поработав с бесчисленным количеством людей, я осознала, что только частое повторение, постоянная отработка одной и той же практики позволит вам развить навыки, которые помогут пережить тяжелые жизненные моменты. В ситуации, когда обстановка будет накалена, вам нужно будет, чтобы эти навыки были отработаны практически до автоматизма. А это значит практика, практика и еще раз практика. Тренируйтесь, практикуйтесь, повторяйте снова. Очень важно практиковаться в том, что вы хотите уметь делать. Чем больше вы уделяете времени любому из навыков, которые перечислены в этой аудиокниге, тем более легкими для вас они становятся. В какой-то момент они станут для вас настолько естественными, что постепенно вытеснят старые дисфункциональные привычки. Оттачивайте навыки активно и каждый день. И мудрость, от кого-то внешнего, перестанет вас интересовать, потому что вы познаете свою собственную внутреннюю мудрость. А это едва ли не самое важное. Практикуйте часто. Я советую вам заниматься отработкой одного и того же навыка каждый день на протяжении долгого времени, чтобы он стал для вас настолько же знакомым и привычным, как старые паттерны, которые вы пытаетесь заменить. Многим помогает вести дневник ощущений и перечитывать его в те моменты, когда применение навыков кажется слишком тяжелым. Часто задаваемые вопросы о телесной осознанности. За последние 30 лет мне задали множество вопросов, поэтому на наиболее частые из них я ответила в этом разделе. Возможно, они помогут и вам. Почему вы делаете упор на навыки? Не всем повезло родиться в семье, где ребенку могли помочь организовать свой внутренний мир. Приобретя эти простые навыки, можно здорово облегчить себе жизнь. «Жить в моем теле нелегко. Мой разум тоже оставляет желать лучшего. Периодически я чувствую жуткое напряжение. Как это можно изменить?» «Это серьезные симптомы травмы и расстройства привязанности. Но исцелиться не так сложно. И навыки телесной осознанности помогут вам в этом. Практикуйтесь, пока они не войдут у вас в привычку. И тогда под воздействием любого триггера ваше тело, разум и душа будут знать, что делать». «Как вы придумали такой подход?» Он стал естественным продолжением моего собственного исцеления. Давным-давно, когда Бесел Вандерколк Колк попросил меня создать групповую программу для его клиники, я задумалась о том, что помогло исцелиться мне самой. Все мои мастер-классы, курсы и тренинги – это результат личной работы, которая в итоге помогла исцелиться множеству людей. Я начала обучать навыкам телесной осознанности в трехмесячных группах, но по истечении срока обучения участники не хотели останавливаться. Тогда курсы стали длиться полгода, а позднее разрослись до двух лет. Впоследствии я добавила третий год для тех, кто хотел продолжать расти и развиваться. Доктор Янина Фишер продолжала присылать ко мне своих клиентов, потому что видела, как им быстрее становится лучше. Одновременно с этим Янина стала помогать мне их вести. Скрытый вопрос. Каждый из этих вопросов скрывает еще один, более глубокий. «Возможно ли это для меня?» «Могу ли я измениться?» «Могу ли сменить болезненные паттерны на те, которые дадут мне более наполненную жизнь?» «Смогу ли я привести в порядок свой безумный внутренний мир?» Я вновь отвечу просто «да». Но это потребует труда, терпения, практики и веры в то, что исцеление возможно. Вам нужно будет прислушаться к своей душе, как сейчас, когда вы слушаете эти строки, и что-то внутри вас отзывается на них. Нужно будет дать надежде место для роста – подпитывать ее и поддерживать, верить в то, что у вас есть возможность измениться. Я видела людей, которые невероятным образом преображали свою жизнь. Психотерапевты со всего мира рассказывали мне о том, как это получалось у их клиентов. Это путь, который состоит из множества шагов. Изменения происходят буквально миллиметр за миллиметром. Но знаете что? Это самый эффективный способ. Если слишком торопиться, можно по пути упустить кое-что очень важное. Система телесной осознанности – это и карта, и путеводитель. В моей книге вы узнали о девяти ключевых навыках, которые помогут вам чувствовать себя уютно в собственном внутреннем мире и в теле, которое может стать для вас безопасным местом отдыха, размышлений и благополучия. Благодаря им вы сможете прийти к той жизни, которой хотите жить, а не оставаться жертвой прошлого. Всех благ. Дейдра Фей. Моменты благодарности Отведите несколько минут на то, чтобы ответить на вопросы далее. Существует исследование о том, как благодарность влияет на нашу жизнь. Попробуйте в качестве духовной практики выразить благодарность. Изучая навыки телесной осознанности и то, как они могут повлиять на вашу жизнь, что именно вы чувствовали, что стало для вас самым главным. Нарисуйте или запишите то, что вы испытывали или узнавали за время прослушивания этой аудиокниги и изучения навыков телесной осознанности. Может быть, это было появление новых возможностей, новые смыслы, причинно-следственная связь, которую вы раньше упускали из виду, полезный навык или все вместе. Не торопитесь. Какие слова приходят к вам? Или образы? Чувства? Как они откликаются в вас? Как реагирует ваше тело? Подумайте о тех людях в вашей жизни, которым вы благодарны. Какие события и переживания, неважно, насколько маленькие или грандиозные, привели к этой благодарности? Подумайте об этих людях. Что именно? Ответов может быть много, но выберите один. Вызывает в вас наиболее сильную благодарность по отношению к ним. Напишите им письмо или нарисуйте открытку с простым выражением благодарности. Может быть, это будет всего одно слово, предложение или параграф. Может быть, несколько страниц. Положите письмо в конверт и отправьте тем, кому благодарны. Или снимите короткое видео, в котором выразите свои чувства. Отправьте его по электронной почте или личным сообщениям. Что происходит в вашем внутреннем мире, когда вы ощущаете благодарность? Я благодарна вам за то, что вам хватило смелости встать на путь исцеления, за то, что вы готовы отправиться в великое путешествие, которое ведет к вашей истинной сущности. У каждого из нас уже есть свой путь, внутри нас. Именно он станет для вас и картой, и проводником. Пусть каждый ваш день будет наполнен любовью. Пусть каждый ваш шаг будет освещен осознанностью, которая будет вести вас вперед. Верьте в то, что ваша душа стремится к вам и говорит о том, что вы справитесь. Слушайте себя. Ваша душа и есть ваш главный спутник. Помните об этом. И даже если душа поведет вас извилистой и болезненной дорогой, ее целью всегда будет вернуть вас домой, к истинной сущности, полной сил и твердости. Помните об этом. Вы не одиноки. У вас есть великий дар. Ваша собственная душа внутри вашего тела. Она никогда не отвернется от вас и будет рядом всегда. Через тысячу лет и тысячу жизней вас ведут изнутри. Слушайте. Слушайте себя. Слушайте свое сердце.